Глава вторая. Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов. Не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку еще с двоенных лет хиреела. Уже пять изб и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи, стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему милели деревни в войну и объяснять нечего?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 Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей. Там сельсовет, магазины, начальство, ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлёпали пароходы, провозили новости. Многое проходило мимо неё, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день. Судьба её, надо сказать, не вечно была такой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 Хочешь, не хочешь, ша надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей. Слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекочевало в бумаги. Но ещё до советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили атамановкой. И смысл вроде остаётся, и уши не коробит.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 Похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настёна собрала свою малую, на восьмом году сестрёнку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили ещё раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, в другого, а кто целил, не нашли. Так девчонки остались одни. Всё лето Настёна и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки, без неё Настёна, наверное, пропала бы. Сама она походила на тень, длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настёна осталась вместо матери, заставляла её шевелиться, предлагать себя в работницы просить кусок хлеба. Осенние сёстры кое-как добрались до деревни Рютиная, где, Настёна помнила, жила тётка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настёна, отдышавшись, пошла в колхоз. Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче. Принесли свои огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно. И уже к зиме Настёна мал-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настёны разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в рютиной, и встретил её спустя два года Андрей Гуськов. Чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалёку от этой деревни. Сговорились они быстро. Настёну подстегнуло ещё и то, что надоело ей жить у тётки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на проходе обратно и увёз Настёну в свою атамановку. Настёна кинулась в замужество, как в воду, без лишних раздумий всё равно придётся выходить, без этого мало кто обходится, чего ж тянуть. И что ждёт её в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней, да спрос построже. гуськов держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроём. Настёна пришла четвёртой.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 мог ни за что, ни про что её облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же её родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое. Но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданного одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же. Вот как осела на душе у Семёновны.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 ни с того ни с сего мог обругать, а ещё позже научился хвататься за кулаки. Настёна терпела. В опыче русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть всё, что ей выпадет. К тому же, виноватой в своей доле Настёна считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая её, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обидой ответила, что неизвестно ещё, кто из них причина, она или он, других мужиков она не пробовала.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 Если бы не война, может, так бы оно и вышло. Да началась война, покорёжила и не такие надежды. Андрея взяли в первые же дни. Настёна поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна. У других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества её успокоила и обнадёжила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу. Судьба ей выпала разумная.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 «Даст о себе знать, сообщите нам, понятно?» «Понятно». Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семёновне, ни Настёне. А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.